Глава сорок восьмая Труди лежала, свернувшись клубком, поджав к животу худые ноги, закрыв лицо ладонями. В первое мгновение она показалась мёртвой, но вот пальцы на руке дрогнули. «Что тебе ещё нужно?» «Мы вышли». «Поздравляю!» Голос звучал насмешливо. Этак я поверю, что у вас и вправду что-то да получится. Тебя это огорчит? Нет. Она с трудом, но поднялась. Лежи. Ненавижу быть слабой. Ты поймёшь. Ты тоже. Ты такой же, как я. Если тебе так легче думать. Зачем пришёл? Проверить. Уже недолго осталось. Она согнулась в кашле и, откашлившись, вытерла рот рукой. Кровь. Лёгкие скоро откажут. Есть более лёгкая смерть. Пристрелишь? Твои лекарства? Нет, труди покачала головой. Я не сдамся, не могу. Просто не могу. Я думала ещё, когда муж был жив, неплохой ведь вариант вкатить в вену дозу анавиона и уйти в сон. В долгий такой сон, который рано или поздно перейдёт в смерть. Он бы погоревал, но никогда бы не стал тем, кем стал и я бы. А ещё можно было смириться и доживать сколько получится, смотреть, как растёт твой ребёнок. Но ты выбрала дело. Я просто не смогла уйти и сейчас не смогу. Что за дерьмовый у меня характер? А кормить здесь стали лучше. Она махнула на поднос с остатками еды. Продукты всё равно дрянь большей частью, но в целом я бы запись сделала. Сделай. И что, ты мне позволишь? А разве я что-то запрещаю? Могу прислать обезболивающее. Побереги. Она поморщилась. Знаешь, как ни странно, но в целом легче. Будто отпускает. Одна боль гасит другую и получается терпимо. Не знаю, сколько еще осталось, но... Будешь выходить на связь, не пользуйся стандартным каналом. Не учи. Поучу. Должна же я кому-то опыт передать, пока есть возможность. Моя дочь биологией увлекается. Сестра писала, что у нее талант, что в школе она лучшая. Что ее генмодификанты на городском школьном конкурсе первое место заняли. Да... У неё будет возможность исправить, если не всё, то многое. А ещё она никогда не узнает, кем я была, и это тоже хорошо. Но поделиться знаниями хочется. Планшет Day здесь скрытый раздел. Планшет выглядел до отправления обыкновенно, не самый новый, не самый лучший, среднего качества, модели из тех, которые не принято ремонтировать. Хотя, судя по затёртому корпусу, Этот явно в ремонте бывал и не раз. Обычно они служат куда меньше. Корпус просто не успевает настолько истрепаться. Разъём и анализатор, задвоенный пароль, мерцающий экран, столь неровный, что очевидно, несмотря на ремонт, жить ему осталось недолго. Труди проводят над экраном ладонью, ненадолго задерживается над почти не прорисованным углом. тычет пальцем в него, будто проверяя степень напряжения поля, кивает. И сменяет один экран на другой. На первый взгляд отличия минимальны. Те же значки, те же цвета, и мозг привычно дорисовывает остальную картинку. Вот только это ложь. Собственному восприятию тоже не стоит верить. Основной вам закроют, тут и думать нечего, а вот этот он пойдет по лучу. Пальцы Труди касались экрана легко, правда, всё-таки довольно медленно. Из носа её выползла тёмно-красная капля, поползла по губе, каплю Труди слезала. А планшет протянула. Почему ты нам помогаешь? Не знаю. Может, умирать страшно. Может, это не упрямство, а обыкновенная трусость. Вдруг там за порогом и вправду есть кто-то, и он спросит меня, хорошая ли я была девочкой? И оправдание точно слушать не станет. Да и не умею я оправдываться. А может, мне просто интересно, чем всё закончится? Планшет оказался тяжёлым. Кахрай погладил пластиковый корпус и подарок принял. Не думай, я исполнила всё, о чём мы договаривались, и многого вы не сможете. Там не дураки, быстро обрежут. Но блог пока открыт, и зрителей у него множество. Картинка на экранах сменилась, все та же чернота и пламенеющее солнце по левому борту. Фильтры автоматически подстроились, снижая яркость, и четкость повысили. Если приблизить картинку, видны станут, что полупрозрачные хвосты радиационной короны, что тонкие хлысты протуберанцев. Система сигналила о повреждениях, и Данияр подтвердил разрешение на малый ремонт. Им повезло. выдержал корпус. Нет, дальше корабль идти способен не был, поскольку часть секции просела, а в пятом секторе случился таки пробой, который боты снаровисто затягивали плёнкой пластика. Пару часов и плёнка затвердеет, став, если не равной по прочности металлу, то хотя бы достаточно крепкой, чтобы выдержать малые скорости. Остывали большие двигатели, гудели малые. Прозогретые, они готовы были к манёврам, но капитан молчал. Смотрел на звезду и молчал. Молчал и Таккара, правда, руки в рот больше не тянул, и от яркого светила отворачивался, заслонялся даже, будто и приглушённый этот цвет причинял ему боль. Данияр поднялся и понял, что ноги не держат. Вот так просто всё закончилось. Радоваться надо, а ноги не держат. Со звоном упала сабля. Он потянулся, было поднять, да так и застыл, вцепившись в мягкий подлокотник. «Отпустит, погоди немного», — капитан сказал, не повернувшись даже в сторону Данияра. И тот кивнул, соглашаясь, что да, отпустит, надо только погодить. Привыкнуть к мысли, что он все-таки не умер, и корабль вышел куда-то, кажется, именно туда, куда и предрекал Таккара. Вон в тени короны скрываются останки древней станции, которая давно сошла с орбиты и теперь медленно и неудержимо подползала к звезде. Ещё пара сотен лет, и древний металл поплывёт, не способный устоять перед жёсткой энергией, а там и вовсе рухнет в огненные объятия. Даниер всё-таки дотянулся до сабли. С саблей он чувствовал себя куда как спокойнее. Он сделал вдох и выдох. «Вон там, видите, Каспея!» Такара указал куда-то в сторону, и Даниэр кивнул. Видит, мир походил на бусину, красивую до невозможности, но всё одну бусину. У матушки имелось ожерелье из истинного жемчуга, того, который ещё с земли был. Круглые, ничем-то не примечательные на первый взгляд камушки в серебряной оправе. лишённые что сияния, что яркости, но до невозможности привлекательные. И Данияру позволяли брать это ожерелье, усаживали на колени, рассказывали о прошлом мире, в котором... Бусина поворачивалась, и следом за нею, будто привязанная, поворачивалась станция. Издалека она оказалась до нельзя хрупкой, укрытой облаками газа, словно туманом. И в нём прятались капли кораблей и катеров. А вон и бахар. Теперь так рука заво в другую сторону, где среди многих звёзд выделялась одна. Значит, мы вышли по старой струне. Хорошо это, плохо, Даниер понятия не имел. Он сделал шаг и другой и остановился. Повернулся влево, затем вправо и сказал то, что следовало сказать капитану. Надо сигнал подать и рассказать обо всём, наверное. Он вдруг подумал, что если рассказать обо всём, то им не позволят даже приблизиться к системе. Не то, что стыковку не разрешат, а если Надо. Вздохнул капитан, закрыв лицо руками. Это наш долг. Звезда выплюнула очередной сгусток пламени, а капитан вернулся на своё место. Поправил форму, пригладил остатки волос и сказал: "Временно я припишу вас к экипажу. Это мало что даст, но хотя бы право слышать самим". Почему-то спокойствие, подобное вступлению, не добавило. Лота нахмурилась. Связи не было. Она должна была быть. Станция ведь рядом, и ретрансляторами ощутинилось, что Ашширский ёж иглами. Но связи всё равно не было. Внешний. Внутри корабельное пространство разрывалось от смеси восторга и возмущения. Надежд, которым не суждено было сбыться, готовности действовать и ожидания, когда же начнутся стыковочные манёвры. Но связи не было. Капитан трижды отправлял запрос, и судя по возросшей активности, наблюдать за станцией приходилось через корабельные камеры, часть которых оказалась повреждена. Его получили, но не ответили. А это плохо, очень плохо. И Лота совершенно не представляла, что делать. Она попробовала создать собственный канал, но и эта попытка потерпела неудачу. Что означало лишь одно: их блокировали. и блокировали вполне сознательно с использованием военной аппаратуры. Поэтому, когда появился Кахрай и принёс чужой планшет и сказал, она предложила помощь. Возможно, это тоже часть чужой игры, но над окном горела иконка, работающая в святи. Выбор у нас небольшой. Кахрай протянул старый планшет. Полагаю, времени у нас немного. Скоро этот крысиный ход обнаружат и заблокируют. Охрай сел рядом. Но я слабо представляю, чем он нам поможет. Всем. Лота решительно тряхнула головой. У неё миллионы подписчиков. И как только видео попадёт в сеть, убрать его оттуда не получится. Даже если Созвездие объединит все свои силы. А значит, шанс у них только один. Щиты убрать. Режим онлайн-трансляции. Белела Лота И скин послушно выполнил приказ. В каюте потемнело. В приглушённом этом свете космическая чернота казалась вовсе непроглядной, и тем ярче прорисовывался в ней силуэт хищного корабля. Он казался таким близким, что становилось не по себе. Чудесно. Я встану, а ты держи. Снимай в режиме прямой трансляции. Она протянула планшет и отбросила волосы за спину. проклятие. Она выглядит совсем не так, как должна выглядеть наследница древнего и почтенного рода, но времени нет. А человек умный должен уметь пользоваться обстоятельствами. Добрый день. Лота широко улыбнулась. Сейчас с вами говорю я, новая владелица и вместе с тем узница корабля принцесса Аула, который готовится уничтожить силами созвездия. Я уверена, что приказ уже отдан. И вместе с тем надеюсь, что благодаря вам у меня получится спастись и спасти ещё несколько тысяч человек. Вдох и выдох. Речь спокойная. Люди должны слушать. Шаг в сторону, и Кахрай поворачивает камеру, выхватывая эту космическую черноту с силуэтом авианосца, с которого уже начинают срываться яркие искры истребителей. Мы не совершали преступлений. Мы не угрожаем безопасности созвездия. Мы люди, которым нужна помощь и которые надеются эту помощь получить. Смотреть надо в камеру, но видеть перед собой человека, так её учили. Лота и видит. Этот человек Серёдин. И возможно, он умрёт сейчас, сегодня, вместе с ней и остальными. Наша вина лишь в том, что на борту есть заболевшие. Да, сайдэльская чума опасна, что и вынуждает созвездие принять исключительные меры. Хотелось бы верить, что они пошли на это лишь из желания обезопасить остальные миры. Но правда в том, что у нас есть не только болезнь, но и защита от неё. Вакцина, действие которой подтверждено, а эффективность достигает 97%. В сотню никто не поверит. А 97 хорошо звучит. А люди верят цифрам. Сердце бьётся, смотрят. По лицу Кахрае сложно понять, а искр сыпется всё больше. И каждая малой истребитель, юркий и быстрый. Сколько ему нужно, чтобы добраться до корабля? Сейчас в лаборатории корабля идёт апробация лекарства. Я не знаю, получится ли у нас, но дайте нам шанс. Вдох. Его Кахрая, значит, трансляция продолжается. Сейчас на корабле 5 324 человека. Среди них 720 детей. 3 200 женщин. Трое ученых с мировым именем, работы которых изменили и продолжают менять привычный вам мир. А кроме них звезды Вайтграма и интросети. Учителя, тайм-разработчики – Просто люди, у каждого из которых есть друзья и близкие. Кахрай хмурится. Вам скажут, что произошел несчастный случай. Что корабль сбился с курса и прошел через зону нестабильности. Вам солгут про аварию в двигательном отсеке. Возможно, про пожар и панику. Вам скажут, что шансов не было. Но это все будет ложью. Да, принцесса Аула вынуждена была сойти со троны в аварийном режиме. Да, есть малые пробоины корпуса, которые сейчас устранены. Прекращена утечка газов. Главные двигатели остывают, малые работают в штатном режиме. Основные функции корабля не нарушены. Лотат отступила от псевдокна, надеюсь, что Кахрай возьмёт его крупным планом. Вот причина нашей грядущей аварии. Ударный авианосец класса Энигма, несущий на борту 6 сотен малых истребителей. Каждый из них в свою очередь вооружён, в том числе и малыми плазменными торпедами, которые с лёгкостью пробьют защиту лайнера. Безтишение искр завораживало. Я лишь надеюсь, что смерть наша будет быстрой. Кахрая опустил планшет. Отрубили «Но ушло?» «Ушло». Он усмехнулся. Изначально смотрела около двухсот тысяч, но под конец счёт пошёл на миллионы. «Хорошо, наверное. Вопрос лишь в том, успеют ли отменить приказ». Лота повернулась к окну, за которым метались, суетились искры, словно не зная, как надлежит им поступить. Их было так много, что... И достаточно лишь одной торпеды, чтобы всё закончилось. Мне страшно, пожаловалась она. Мне тоже. Кахрай обнял и стало легче, немного. Лута перлась на него, закрыла глаза и попросила: Скажи, что у нас всё получится. У нас всё получится. Послушно сказал Кахрай: Совсем всё. Они отзовут истребители и увидишь, час или два, но тебя вызовут на мостик для переговоров. Будут уговаривать дать опровержение и торговаться. Да. Но к станции нас не допустят. Именно, согласился Кахрай. С другой стороны, она нам не особо и нужна. Продукты и медикаменты можно запросить с автоматическим ботом. У военных они имеются. пусть используют. Лотики внула. Буд т неплохой вариант. Вот только люди нужны будут, команда или хотя бы врачи, но кто рискнёт отправиться на заражённый корабль? Если получится с лекарством это одно. А если нет, сколько продлится изоляция? Всё будет хорошо, повторил Кахрай. Алота сделала вид, что верит. «Слышал?» — этот нервный голос заставил мальчишку прижаться к стене и малую прижать, хотя она и сама замерла, скрутилась калачиком. «От нас скрывали! Чума! На корабле чума! А они мне, что прививки от гриппа!» Говорили где-то рядом, но говоривших видно не было, и мальчишка отлип от стены, уверившись, что их тоже не увидят. Просто дефект звукоизоляции или полное отсутствие. Отец говорил, что на некоторых моделях, экономии ради, изоляцию в служебке не ставили. Может и тут так. Идём. Он стиснул узкую ладошку. Мы заболеем. Ты чего? В полумраке глаза малой подозрительно блестели. Он сказал, что тут чума, а ещё, что прививки делали. Он смахнул пылинку со щеки. Пылинки правда не было, но малая успокоилась. Тебе ж сделали? Она кивнула. И я руку дал, так что не заболеем. А мама? Ну, может, тоже не заболеет. Или услышит и сделает. Да, она ж не дура, конечно, сделает. Идём, тут пара пролётов осталось. Выйдем на малую техническую, а с неё до мостика совсем фигня. Доберёмся и узнаем. Малая кивнула. Устала, наверное. И он тоже. На лифте-то проще, а тут пока доберёшься, ноги отвалятся. Но ничего, они потихоньку. И отдыхать можно. Они уже отдыхали пару раз. А вот он с собой взял, как и пару энергетических батончиков. Их ещё в ресторане стащил, пока мамка не видела. Сделает она прививку, услышит и точно сделает. Да, как иначе-то? Не дура же она в самом-то деле. Дякнул колокольчик, выводя из дремоты, в которую женщина погрузилась, сама того не заметив. Она сонно захлопала глазами, потёрла их, пытаясь понять, где находится и как оказалось, в странном этом месте. Поморщилась, поскольку пятно не исчезло, но разрослось. Посмотрела на дверь, по-прежнему запертую, но сколько прошло времени много, мало она не знала. Но знала, что аппендицит удалить не так и сложно. С этим модуль среднего уровня справится, а на таком корабле должны стоять отнюдь не среднего. И если операция затягивается, то это плохо. С модулем ли проблема или с Альбертом, который так упрям, что порой просто злость берёт. Даже странно, как он с этим упрямством в руководители сектора выбился. Она посмотрела на браслет, где мигал огонёк непрочитанных сообщений. И не зная, чем ещё занять себя, отвлечь от тревожных мыслей, нажала на иконку. Браслет мигнул, развернулся экран, и в следующую минуту женщина услышала то, чего слышать совсем не хотела. Она, говоря по правде, даже не поверила. Сперва. Не может быть такого, чтобы речь о них и и с определением класса корабля Рыженькая девочка ошиблась. Впрочем, гражданским легко перепутать Анигмус и Гидуй. Они и вправду похожи внешне, только и Гида поновее будет. Только-только на вооружение пошла. И несёт она истребители нового класса, которые комплектуют вовсе не плазменными торпедами, хотя, конечно, и их поставить можно, но энергетические пушки показали себя куда более эффективным оружием. Женщина задумчиво потёрла зудящую ладонь о брюки. Попробовала войти в систему, хмыкнула и поверила. Связь стала бы отключили, что логично. Но не учли наличие гражданских с возможностями установления технических червоточин. Правда, заглушку всё же кинули с похватившись. Но если женщина что-то понимала, а понимала она куда больше, чем ей бы хотелось, слишком поздно. Ролик ушёл в сеть, и катастрофы не случится. Не сейчас, когда слишком многие следят за кораблем. Она вздохнула. Надо будет сказать рыженькой спасибо. Не факт, что получится уцелеть, всё-таки вариантов развития событий оставалось ещё изрядно, однако какой ни какой шанс имелся. Разве что не стоило пренебрегать вакцинацией. Женщина посмотрела на пятно и улыбнулась. Надо же! Она только что возмущалась беспечностью Альберта, а выходит, что и сама повела себя не лучше. Впрочем, каково бы ни было её состояние, требовалось действовать. И женщина, развернув экран на максимум, набрала код и кивнула, ответив, что прошёл он легко. Ответа пришлось ждать с четверть часа, и это время она просто стояла, прикрыв глаза. Со стороны она казалась дремлющей, но разум её обсчитывал возможные варианты развития событий, как и шансы уцелеть. Шансов было немного. Впрочем, женщина отдавала себе отчёт, что не обладает в достаточной мере полной информацией, чтобы сделать точный прогноз. Экран вновь развернулся. Добрый день, сказала она человеку, что появился на нём. Могу ли я узнать, с кем имею дело? Она улыбалась. В конце концов, вежливость не стоила ничего, а вот хамство обходилось весьма дорого. Адмирал Айе, госпожа советник. Адмирал. Она попробовала это слово на вкус, и ей не понравилось, как и не понравился сам мужчина, который выглядел чересчур уж нервозным и на неё смотрел так, будто ждал подвоха. Адмирал. Будьте так любезны, объяснитесь. У меня приказ был. поступил. Нет. Женщина позволила себе проявить тень недовольства. Я не сомневаюсь, что вы действовали не по собственной инициативе. Я просто хочу понять, что здесь происходит. И адмирал, как показалось, вздохнул с немалым облегчением, а потом ответил: Так, чума, эпидемия. Женщина подавила вздох. Три мира закрыты, на двух началось. А ещё один промежуточный. Аналитики говорят, что он, успокоившись, уверившись, что сейчас его не расжалуют за попытку расстрелять корабль, в котором путешествовала первый советник с семьёй. Всё-таки мысль отправиться инкогнито была не самой лучшей. Заговорил спокойно и чётко. Цифры были неутешительными. Вакцина есть, только адмирал запнулся. говорят, что не слишком эффективная. На рейзе заболевших тысячи, паника, а у вас тут всё спокойно. Во всяком случае, было. И заболевших есть. Она посмотрела на дверь, которая была по-прежнему заперта. Сколько ни скажу, но, кажется, наша вакцина действует.